Глава 65. Вероники? Я буквально выдохнула ее имя. «Боюсь, что да», — кивнула Марина. «Я, если честно, даже не знаю, с чего тут лучше начать». Возможно, минуту назад я попросила бы ее начать с того, как она очутилась в постели моего мужа. Но упоминание имени Вероники моментально выбило из меня любое желание препятствовать ее исповеди. Я просто ждала, когда моя собеседница соберется с мыслями, и даже немного боялась спугнуть этот приступ шокирующей откровенности. Я не все могу утверждать наверняка, но мне кажется... Я думаю, Ника все знала. Знала, что ваши отношения висят на волоске, и очень хорошо понимала, что роковым может стать любое неверное действие. Поэтому, видимо, решила действовать наверняка. Ставила на то, что ваш муж сейчас нестабилен и потому может поддаться. Она замолчала, а я смогла лишь выдавить из себя. Пожалуйста, продолжайте. Мы... Она осеклась, и я ощутимо вздрогнула, услышав, как что-то тихонько щелкнуло в прихожей. Я прислушалась на мгновение, запаниковав, что это Сашка оторвался от своих занятий, но все снова погрузилось в полную тишину. И Марина продолжила. Мы с вашим мужем познакомились не случайно, но я не сразу это поняла, то есть я не сразу поняла, во что меня втянули. Мы с Никой как-то пересеклись, и она будто вскользь пошутила, что я в холостячках совсем засиделась, мол, надо бы развеяться, как-то пустить перемены в свою жизнь. Тогда мне это странным не показалось. Мы периодически так поддеваем друг друга, но в тот вечер она была особенно настойчива. А я не сопротивлялась только потому. И тут Марина пожала плечами, как бы давая понять, что не имеет смысла что-то придумывать и выкручиваться. Потому что это чистая правда. Я была не прочь с кем-нибудь познакомиться. Вот и все. Она мне сказала, что один ее знакомый переживает тяжелый разрыв, и нам с ним стоило бы пересечься. Остальное было просто делом техники, как говорят. Она назвала мне адрес одного клуба, при котором открыт ресторан. Объяснила, что он часто с коллегами там появляется. Вот однажды я пыталась припомнить подробности того страшного вечера, но все сейчас казалось каким-то мутным, очень далеким, будто плавало в дымке. Он несколько дней подряд пропадал на работе, и вполне вероятно, его действительно было несложно застать в одном из баров или ресторанов, куда он заглядывал в компании бизнес-партнеров в перерывах между какими-нибудь совещаниями или переговорами. Время тогда было не слишком-то позднее. Марина бросила на меня опасливый взгляд и продолжила. В свое оправдание сказать ничего не могу. Я была очень настойчива. Но лишь потому, что Вероника меня уверяла активно проявлять инициативу. Я ей поверила, потому что ваш муж... Он действительно выглядел так, что несложно было бы заподозрить, что он в депрессивном настроении. Я могла бы, конечно, сказать, что руководствовалась альтруизмом, что хотела помочь, но еще один осторожный взгляд в мою сторону. Но не буду скрывать того, что на поверхности ваш муж умеет производить впечатление. Я непроизвольно сглотнула не слишком-то понимая, как воспринять этот комплимент в адрес своего мужа в таких, мягко говоря, небанальных обстоятельствах. Вот я и попалась. Он он на мои приставания никак особенно не реагировал, особенно поначалу. А потом, я не знаю, что у него внутри щелкнуло, но он будто был зол на кого-то. В какой-то момент с него слетела вся отстраненность, хотя я грешила в первую очередь на выпитое. Она замолчала, а я медленно кивнула. И он пригласил вас к себе. Марина прочистила горло. Ну, он будто поначалу метался, но потом, получается, да. И... Я не знала, нигде он живет, никто может дома в тот момент оказаться. Я вообще ничего не знала и не понимала. Я просто хотела... Развлечься. Но вы должны знать, что ничего в итоге не получилось. Он то ли слишком нервничал, то ли слишком злился. Он в итоге вообще меня как будто не видел. Тело здесь, а умом... Понимаете? Я заморгала. Извините, но... Не понимаю. Он же был с вами. Марина мотнула головой. Мы даже не целовались. Он начал меня раздевать, буквально содрал с меня платье. Все как-то неуклюже, рвано, нервный но я поняла, что он мстить кому-то собрался. Выходит, что вам. Я перевела дыхание, а Марина пожала плечами. Но я даже обидеться не успела. Вы вошли в спальню, и все оказалось еще хуже. Я пыталась переварить эту информацию, очень сильно сомневаясь, что с наскока это получится. Та правда, которую я до сих пор считала единственной верной, рассыпалась у меня на глазах, А пересобрать из этих осколков новую картинку на это требовалось время. У меня мелькнула безумная мысль: а не очередная ли это заподня? Но я просто не могла представить, зачем бы этой Марине приходить ко мне и сочинять какие-то сказки. Разве что она имела какую-то зубную Веронику? Но вот уже в этом я ее винить никак не могла. Вам, наверное, сложно во все это поверить, озвучила мои мысли Марина. И не мудрено. Но я больше не могла жить с этим на совести. Понимаю, вы меня простить не сможете, но и Нику не прощайте, а мужа... Тут я вам не советчик, но... Он очень мучился. В тот момент я даже подумала, не за измену ли он собирается мстить. Нет. Но теперь я точно знаю, кто моей мести достоин. Раздалось от порога. В дверях столовой стоял мрачный, как туча, марат. И я поняла, он все слышал. И теперь точно знал, кто виноват.